из книги III. Господин Наосига однажды сказал: "Ничто не чувствуется так глубоко, как гири долг признательности, обязанность, чувство чести, чувство морального долга. Порой, даже после смерти двоюродного брата не хочется проливать слёзы. Но иногда узнаёшь о человеке, который жил 50 или 100 лет назад, о котором неизвестно почти ничего. из которого мне имеешь никакого родства и по виную с чувству гири проливаешь слёзы. Когда господин Наосиге проезжал поселение Утерику, кто-то спросил его: "Здесь живёт человек, которому больше 90 лет. Судьба благоволит ему. Почему вы не остановитесь, чтобы повидаться с ним? Кто может быть более несчастным, чем этот человек?" Как ты думаешь, сколько его детей и внуков умерло умерло у него на глазах? В чём же благоволение судьбы? ответил Наосига. Говорят, что он так и не остановился, чтобы повидаться с долгожителем. Господин Наосига как-то сказал в разговоре со своим внуком, господином Мотосига: "Какому бы сословию ни относился человек, наступит время, когда его род придёт в упадок". Если пытаться продлить существование рода, его конец будет неизвращенным. Если ты понимаешь, что время твоего рода истекло, лучше всего не сопротивляться его концу. Поступив таким образом, тебе возможно удастся его спасти. Говорят, что господин Мотосига рассказал об этом своему младшему брату